На тесном пространстве одного собора столько стеклось великих имен, подобно крупному жемчугу, унизывающему покровы святого. Что же, если бы можно было развить от него и до нас всю летописную хартию Лавры и прочитать в двух ее столбцах с одной стороны святые подвиги ее отшельников, от нас утаенные, а с другой ее бессмертные события, ибо она стала на распутии всего великого и славного. Давно ли поселился Сергий в лесах Радонежских? И он уже сделался прибежищем князей и святителей, поборником отчизны, рассадником иночества. Не только подвигает он на брань Дмитрия, не только дает ему своих иноков, но даже пред самою битвою, провидя его смущение, посылает к нему гонца с одобрительную грамотую и в час битвы уже рассказывает братья свои о победе и, наконец, в торжестве встречает Донского победителя. И на престоле княжеском нельзя принять более участие в делах земли своей. Скоро Сергий становится отцом многих обителей, основанных его учениками по просьбе князей на местах им самим избранных. Еще и прежде ознаменовал он краткое свое уединение на Киржаче малым скитом и дал в Москву митрополиту а л е к с е ю иноко своего Андроника для основания Андрониево монастыря. Теперь признательный Дмитрий хочет учредить две пустыни на память Мамаева побоища, и Сергий дает ему Савву, для сооружения храма Божьей Матери на реке Дубнах и сам избирает князю красное место у слития Оки и Москвы, где ныне Коломна, для монастыря г о л у т в и н с к о г о Впоследствии и преподобный Савва созидает себе обитель на сторожах по зову Звенигородского князя. Храбрый сподвижник Донского князь Владимир Молит также Сергия дать ему игумена во вновь воздвигаемый им Высоцкий монастырь в Удельном Серпухове, и Сергий дает ему Афанасия. От сели будет выходцем святой Пафнутий игумен Боровский, в свою череду прославленный учеником своим Иосифом Волоколамским. Такая духовная отрасль постепенно происходит от святого Сергия, каждому поколению даруя великого мужа. Но всех роскошнее пустила ветви Симонова обитель, основанная племянником его Феодором, впоследствии архиепископом ростовским. Старец сам приходил по любви к нему избрать пустынное место на живописных берегах Москвы-реки в виду рождающейся столицы. И первым знаменитейшим питомцем Симонова является святой Кирилл Белоозерский, просветитель северного края даже до океана, ибо Савватий Соловецкий был п о с т р и ж е н и к Белого озера. Кто назовет все бесчисленные монастыри и пустыни, приявшие начало отыноков Троицкой лавры, которая монашескую сетью окинула весь север России, с роднившейся духовно в о едином авве, подобно как на юге Антоний и Феодосий сделались отцами пустынножителей. Не более 30 лет по п р е д с т а в л е н и и святого Сергия уже являются мощи его, и начинается ряд его чудес д о с е л и непрерываемый. Между тем лавра становится п о п р е ч е м летописных событий, В ней отзываются все сильные перевороты и смятения княжения Московского, которого сделалась она главную святыню. Горестно посреди мирных стен ее картина последней удельной б р а н и раздиравшей Россию между усобием Темного и Шемяки. Великий князь Василий, доверясь мнимой тишине, которая на время водворилась между ним и единокровными князьями Галицкими, посетил обитель преподобного. Но князья Косо й и Шемяка воспользовались его отсутствием и захватили в Кремле его семейство. В сообщниках князь Иоанн Можайский с дружиною проникнул в ограду монастырскую. Великий князь ищет убежище в церкви. Пономарь, впустив его, запирает двери. и о а н подъехал на коне к церкви и спрашивал, где великий князь услышав его голос василий громко закричал брат любезный помилуй не лишай меня святого места никогда не выйду отсюда здесь постригусь здесь умру взяв от гроба сергиева икону богоматери он немедленно отпер южные двери церковные встретил иоанна и сказал ему брат и друг мой Животворящим крестом и с е ю иконою, всей церкви, над с и м гробом преподобного, клялись мы в любви и верности взаимной. А что теперь делается надо мною, не понимаю». Иоанн ответствовал. «Государь, если хотим тебе зла, да будет и нам зло. Ныне желаем единственно добра х р и с т и а н с т в а и поступаем так с намерением устрашить м а х м е т а и слуг его, пришедших с тобою, чтобы они уменьшили твой окуп. Великий князь поставил икону на место, полниц предракою святого Сергия, и начал молиться громогласно, с таким жаром, с таким умилением, что самые злодеи его не могли от слез удержаться. А князь и о а н кивнул головою предобразами, вышел из церкви, и тихо сказал боярину Шемякину, «Возьми его». Василий встал и спросил, «Где брат мой Иоанн?» «Ты пленник великого князя Дмитрия Юрьевича», отвечал боярин, схватив его за руки. «Да будет воля б о ж ь я сказал Василий. Через четыре дня его ослепили в Москве. Так трогательно описал сие жестокое приключение незабвенный Карамзин. Много лет спустя уже при Василии Ивановиче, в н у к и Темного, последнее мщение совершилось над последним из рода Шемяки, который был невинно заключен в темницу, и по странному стечению обстоятельств, как бы на память пленения в а с и л ь е в а в Лавре, пострадал с ним и игумен Лавры п а р ф и р и й Дерзнувший вступиться за невинного, но и сей внук темного Василий вымолен у чудотворца. супруга Иоанна третье царевна софия долго и тщетно желая даровать наследника престолу, в котором оживилось бы племя греческих царей и право на империю восточную, сёую т верою пошла молиться угоднику и вот не доходя обители На Клементьевском поле встречает она светлого старца, подобного образом святому Сергию, который внезапно бросил ей в лона младенца. Объятая ужасом, она упала и, принесенная в обитель, поверила предзнаменованию, пролив благодарные слезы над р а к о ю святого. Через год над той же ракую Крещен был обетованный сын Василий, рожденный в самый день Благовещения. В свою череду бездетный Василий частыми посещениями притекал к угоднику и на конце дней своих был утешен рождением Иоанна, от самой колыбели, посвященного Сергию. К нему в раку был положен младенцем сей грозный покоритель трех царств, и как бы отдан на руки преподобному, коего обитель он столь великолепно украсил в течение долгого своего царствования. У его же раки совершено было крещение Иоанна тремя великими старцами, святым Даниилом Игуменом Переиславля, который, основав там обитель, прославился чудесами, и престарелым Воссияном Затворником Волоколамским, и самим игуменом Лавры и о с а ф о м который впоследствии, вступив на престол м и т р о п о л и и Российской, был низвергнут. Ибо и Лавра страдала в бедственные дни Отечества в лице своих иноков. К молитвам Сергия прибегал Иоанн, идущий ратью против Казани, на сию последнюю важнейшую в недрах России борьбу исламизма против христианства. И как некогда благословение святого сопутствовало д о н с к о м у князю на м а м а е в а побоище, так осенило оно и царя Иоанна. Когда же пала пред ним сия крепкая твердыня татарская, он осветил е е обителью во имя Сергия на память его деятельного участия. Но чаще и прежде Когда для ее покорения строился на берегах Волги городок Свияжский, имя Сергия прославилось в новой области. Пленные черемисы объявили воеводам московским, что часто слыхали о н и п е н и и и звон на безлюдном месте и видели некоего светлого старца, неприступного с т р е л а м их, размеряющего место граду. а старецей с был тот же Сергий, поборник Отечества, который впоследствии, во время осады, являлся на стенах Казани. И в Свияжске был ему поставлен монастырь. Возвратясь из похода, Иоанн в самую блестящую минуту своей жизни, супругую Анастасию сам торжественно заложил в лавре Церковь Сошествия Святого Духа, и незадолго до страшного перелома, последовавшего в жизни и характере царя, он опять посетил Лавру на пути в Кириллов монастырь и Песношу, где произошло столь пагубное для него свидание с бывшим епископом Коломенским в а с и я н о м Здесь, как бы предвидя злобный совет в а с с и я н а не иметь советников мудрее себя – Здесь знаменитый старец Максим Грек, избавленный Иоанном от долголетнего невинного заточения, удерживал его от дальнейшего странствия и даже угрожал ему смертью царевича, которая скоро и случилась, но тщетны были его моления. Троицкая лавра имела счастье успокоить в стенах своих всего ученого мужа, пострадавшего за любовь к истине и просвещению в ы з в а н н ы й отцом грозного из афонской горы исполненный всей у ч е н о с т ь ю своего века которую совершенствовал многими путешествиями по европе он долго трудился в россии над переводом и исправлением церковных книг и был в великой милости при дворе великокняжеском но по несчастью возбудил зависти негодование митрополит а Даниила. И когда, как ревнитель православия, он противился неправильному расторжению брака Василия с Соломонией за её неплодие, Даниил, воспользовавшись гневом государя, обвинил в ереси Максима и сослал его в Тверской Отроч монастырь. 12 лет невинный страдалец не мог даже выходить из келии в церковь и приобщаться святых тайн. Гонение облегчилось несколько после падения Даниила. Но несмотря на убедительные письма Максима и грамоты патриархов восточных к Василию, никогда не хотели выпустить его из заключения. Ибо, по словам летописи, он слишком многое видел на Руси. Труды его, столь полезные для нашей церкви, оценены были вполне славным архимандритом д и о н и и е м который первый стал употреблять в служении его книги, хотя и возбуждал тем неудовольствие в братии, и даже сам пострадал за свою ревность к исправлению книг. Вероятно, он же воздвиг часовню над уединенным гробом странника, которую возобновил митрополит Платон, соревнуя Дионисию в уважении к исповеднику истины. Скоро после свидания с Максимом и Воссияном Грозный державный чернец поселился по соседству Лавры, создав себе обитель опричников в Слободе Александровской и, как бы соревнуя житию монашескому посреди ужасов казни, страшными грамотами и посланиями корала крестные монастыри, упрекая их в неустройстве. Но и между сих упреков невольно проявляется его глубокое уважение к Лавре, Так в послании своем к г у м е н у Кирилловской обители, осуждая его за пострижение Шереметьева, которого отец будто бы исказил самую Лавру, Иоанн пишет, «А до то ли у троицы было крепкое житие, и мы сей видихом, и при нашем приезде подчевают множество, а сами чувственно пребывают. А в едино е время мы своими очами видели в наш приезд Князь Иван Кубинский был у нас дворецкий. Да у нас кушанье отошло приезжие, а всеночное благо вестят. И он похотел тут поесть и да и спите, за жажду, а не за прохлад. И старец Симон Шубин и иные с ним не от больших, а большие давно отошли по кельям. И они ему о том как бы шутками молвили. Князь Иван Су п о з д а уже благо вестят. До сей с и д я ч и с поставца ест, а они с другого конца сбирают. Да хватился хлебнуть и спите, оно ни капельки не осталось, все отнесено на погреб. э т о к о г о было у троицы крепко, да то мирянину, а не чернецу. А и слышах от многих, Яко и таковы старцы во святом том месте обреталися, в приезды бояр наших и вельмож наших, их п о д ч е в а х у а сами же никака же ни к чему не к о с а х у с я Аще и вельможи их нужаху не в подобное время, но еще и в подобное время и тогда мало к о с а х у с я В древние же времена, в том святом месте сего дивнейше слышах, некогда пришедшу святому Пафнутию, чудотворцу живоначальной Троицы поклонитесь, и чудотворцеву Сергиеву гробу, и ту сущей братье беседы ради духовной, беседовавшим им и оному отойти хотящу. Они же ради духовной любви и заврата з о провожах у преподобного, и так о воспомянувши завет преподобного Сергия, як озаврата не исходите, и вкупии преподобного Пафнутия подвигаше на молитву, и о сём молитвовавше, с т и тако разыдошася, и се ради духовной любви. т а к у святые отеческие заповеди не презираху, а не телесные ради страсти. Такова бысть крепость во святом месте древле, а ныне грех ради наших, Хуже и песноши, как до Тудова п е с н а ж бывала. А вся та слабость от начала учинилась от Василия от Шереметьева. Он у троицы постническое житие своим злокознством испровержи, а сын его Иона чится погубить и последнее светило, равно с солнцем сияющее, и душам совершенное пристанище спасения, в Кириллове монастыре, в самой пустыне, постническое житие искорените. И отсуде еще слово, что н е в о л ю от беды постригся. А иону ведь, Шереметьево, никто в затылок бил. По что так бесчинствует? А будет такие чины пригожи у вас, то вы ведаете, Бог свидетель, монастырского ради бесчиния н говорил. А что на Шереметьевых гнев держати? Ин ведь есть его братья в миру, и мне есть над кем опалы своя положите. А над чернецом, что опалитеся или поругатеся?» Протекло грозное время последних дней Иоанна, и нашествие крымского хана, в ы ж е г ш е г о посады московские, не коснулось обители Сергия.